100 Крошечный круг. Когда я создавал первый набор ведомых рук в масштабе 1 к 4, я собирался сделать 10 наборов. Я сделал 10 наборов и соединил их проводами с первоначальными рычагами, и каждая из рук будет теперь выполнять параллельно Точно такие же действия за одинаковое время. Теперь, когда я строю новые устройства в малом масштабе 1 к 4, я изготавливаю каждую деталь в 10 копиях, то есть у меня будет в наличии 100 рук с размером 1 к 16. Где мне разместить миллион токарных станков? При этом мой объем много меньше, чем требуется даже для одного полномасштабного станка. Например, если я сделаю миллиард маленьких станков, каждая в масштабе 1 к 4 тысячам от масштаба обычного станка, на который уйдет масса материалов и пространство, то на миллиард маленьких станков уйдет менее 2% от материалов, требуемых для одного большого станка. Видите, затраты уменьшаются многократно. Теперь я хочу построить миллиард похожих крошечных фабрик, которые работают одновременно, сверлят отверстия, штампуют детали и прочее. По мере уменьшения размера возникает ряд интересных проблем. Все детали не просто уменьшаются в размере пропорционально. Существует вероятность того, что материалы будут прилипать друг к другу благодаря молекулярному притяжению. Ван дер Вальс. Примечание. Силы Ван дер Вальса. Слабые силы притяжения между атомами или молекулами. Йоханнес Гедерик Ван дер Вальс. Годы жизни 1837-1923 годы. Получил... Нобелевскую премию по физике в 1910 году за работу над уравнением состояния газов и жидкостей. Конец примечания. На практике это выглядит следующим образом. После того, как вы сделали маленькую деталь и вывинтили гайку из болта, она не падает вниз, поскольку здесь несущественна гравитация. Деталь трудно отделить от болта. Это напоминает движение человека с руками, испачканными патокой, пытающегося избавиться от стакана воды. Возникнут определенные проблемы такого характера, которым следует быть готовыми при конструировании. Перегруппировка атомов. Теперь я отважусь рассмотреть заключительный вопрос, самый важный для будущего. Можем ли мы располагать атомы по своему усмотрению. Именно атомы. Всеми допустимыми способами. Что произойдет, если мы расположим атомы один за другим, каким угодно способом, в пределах разумного, конечно? Нельзя расположить их так, чтобы они были химически нестабильными. До сих пор мы удовлетворялись тем, что копали землю в поисках минералов. Мы их накрывали, производили всякие крупномасштабные операции. Мы надеялись получить чистую субстанцию методами очистки и тому подобными действиями. Но мы всегда принимали то расположение атомов, которое нам дала природа. Мы не получали, скажем, расположение в виде шахматной доски, с примесными атомами, расположенными точно на расстоянии тысячи ангстрем или какого-либо другого рисунка? Что нам делать со слоистыми структурами с правильно расположенными слоями? Каковы будут свойства материалов, если расположить атомы в том порядке, который нам нужен? Это исключительно интересно исследовать теоретически. Я не смогу увидеть точно, что произойдет, но я почти не сомневаюсь, что, научившись контролировать расположение предметов в малых масштабах, мы получаем огромное количество возможных свойств материи и огромное разнообразие вариантов конструирования. Рассмотрим, например, кусок материала, в котором мы построили схемы размером 1000 или 10000 ангстрем с маленькими индуктивными катушками и конденсаторами или их твердотельными аналогами. Расположили схемы одну за другой в большой области, поместив маленькие антенны у другого конца. Целая серия схем. Например, пусть набор антенн излучает свет, как излучаются радиоволны от упорядоченной системы антенн, транслирующих радиопрограммы на Европу. То же будет происходить, если направить свет с очень высокой интенсивностью в определенном направлении. Возможно, такой пучок не имеет особенной технической или экономической пользы. Я думал о некоторых проблемах создания электрических схем в малых масштабах. В них достаточно серьезной выглядит проблема сопротивления. Если построить соответствующую схему в малых масштабах, присущая ей частота увеличивается, так как с уменьшением масштаба уменьшится длина волны. Однако глубина поверхностного слоя Скин слоя уменьшится только как корень квадратный из отношения масштабов. Поэтому проблемы с сопротивлением резко возрастут. Возможно, мы сможем бороться с сопротивлением, используя сверхпроводимость, если частота не слишком велика, или найдем другие хитроумные способы. Атомы в мире малого. Когда мы вторгаемся в мир очень-очень малого, пусть это будет цепочка из семи атомов, у нас возникает масса новых явлений, которые предоставляют совершенно новые возможности для дизайна. Поведение атомов на малых масштабах не имеет ничего общего с их поведением на больших размерах, поскольку они подчиняются законам квантовой механики. Когда мы спускаемся вниз и заигрываем с атомами, мы работаем с другими законами и ждем иного поведения. Мы можем создавать вещи различными способами. Можно использовать не просто электрические контуры, но и системы, содержащие квантованные уровни энергии или взаимодействие квантово-механических спинов и тому подобное. Если мы продвинемся в уменьшении размеров достаточно далеко, обнаружим, что при серийном производстве все наши устройства становятся абсолютными копиями друг друга. Нельзя построить две совершенно одинаковые большие машины. Но если высота вашей машины составляет только 100 атомов, вам нужно построить ее лишь с точностью до нуля 0,5%, чтобы убедиться, что другие машины точно того же размера, то есть 100 атомов в высоту. На атомном уровне мы имеем дело с новыми видами сил, возможностей и эффектов. Проблемы создания и воспроизводства новых материалов будут совершенно другими. Как я уже говорил, меня воодушевляют биологические явления, в которых химические силы используются в повторяющейся форме для создания всех видов фантастических и непонятных эффектов, например, человека, один из которых автор этих строк. Принципы физики, насколько я их вижу, не противоречат возможности маневрирования положениям. Атом за атомом. Мы не пытаемся здесь нарушить какой-нибудь закон. Такое расположение атомов принципиально возможно, но практически не осуществлено. Мы, люди, слишком большие создания. В конце концов, можно провести химический синтез. Химик приходит к нам и говорит, Слушайте, я хочу создать молекулу, в которой атомы расположены так-то. Сделайте мне такую молекулу. Химик делает непостижимые вещи, когда хочет сделать такую-то молекулу. Он знает, что она должна иметь форму кольца. Он начинает смешивать то и это, он ее встряхивает и совершает всякие манипуляции. И в конце концов трудоемкого процесса он обычно добивается успеха, синтезирует то, что нужно. Между тем я получаю работающие устройства. Мы создали их физическими методами, а химик будет придумывать, как синтезировать абсолютно все, что угодно, фактически бесполезные вещи. Однако интересно, что для физика принципиально возможно синтезировать любую химическую субстанцию, которую описывает химик. По крайней мере, я так думаю. Задайте очередность, и физик синтезирует ее. Как? Разложите атомы там, где говорит химик, и вы получите субстанцию. Теперь вы могли бы спросить, кто это должен делать и зачем? Да, указав, несколько экономических приложений, я понимаю, что у вас может возникнуть причина для веселья. Так повеселитесь немного. Давайте устроим соревнования между лабораториями. Пусть одна лаборатория сделает крошечный мотор, который она передаст другой лаборатории, а та возвратит ее обратно с приспособлениями внутри вала первого мотора.